Песни в холоднице. Лыкаш, несомненно, прав был в одном. Покуда любимый учитель томился в отмеренном заключении, на глаза лихрю попадаться не стоило. Стень появлялся, как неупокоенная душа, то напрясли то в книжнице, то в ремесленной. Ученики и работники прятались от него, вот только скрыться не всегда удавалось. Даже беремет ходил с подбитым глазом, лелеял во рту расшатанный зуб. Но чаще всего несчастного пасынка ветра можно было видеть стоящим на коленях у дверей покаянной. Младшие ученики во главе с и робко высовывались из-за угла, наблюдая, как избывал вину их грозный и не слишком добрый наставник, коленями на голых камнях, не двигаясь с места, даже если сквозь купол зеленца прорывались хлопья мокрого снега, Только волосы прилипали к лицу, да на плечах темнела рубашка. Смотреть было, чего уж сказать, скорбно и жутковато. Поэтому и смотрели. Замечал ли стень ребятню, пялившую глаза через двор? Поди, разбери. Наверное, все-таки замечал. В последний вечер шагала неусыпно стерег лихаря Не хотел пропустить, когда тот выйдет на очередное стояние. «Я тоже учителя ждать буду!» — Давай, а мы одоль повременим, — напутствовали Шагалу другие, более разумные. — Беремет, небось, подходил уже? Хотел рогошку бросить на плечи. — За что был взыскан без скупости? И тебе награда не заваляется. — Ну и что? — не смутился Шагала. — Пускай лучше мне глаз подобьет, чем скажет потом, что я с ним учителя не встречал. Деревенскому сиротех колотушкам было не привыкать. Его не уводили в котел от мамкиных пирогов. Лихарь, возвращаясь с орудия, взял шагалу в каком-то острожке, где мальчонку лупили почти ежедневно, на словах «За воровство». На деле, просто потому, что заступника не было. Лихарь поднял над сиротой знак владычицы, как ветер когда-то над ним самим. Слова гнездаренка поубавили ребятам веселье, У тени лучше было ходить в чести, это понимал каждый. Так и вышло, что в сумерках почти весь народец потянулся за шагалой во двор, где возле холодницы приступал к последнему стоянию лихарь. Он вышел без пояса. В беленой чистой тельнице, как на жертвенный подвиг, помедлил, глядя вверх, принимая на лицо капли мелкого дождика, Истово осенил грудь трехчастным знаком владычицы, начал опускаться на колени. И тут из недр холодницы ударил хохот. Легкий, радостный, какой-то очень свободный, на два голоса. Лихарь отшатнулся, словно его пнули ногой. Не только ему показалось, хохотали над ним. Мальчишки разом исчезли и больше не совались из-за угла. Даже шагало. Никто не видел, как лихарь закрыл руками лицо ткнулся лбом в запертую дверь и так остался сидеть. В потемках холодницы ворон босиком вышагивал от очажной пасти к предверным ступеням, потом назад. Прятал руки под мышками и то бормотал себе под нос, то напевал, тихонько, конечно. Все время забывался, пальцы выползали наружу, принимались искать на груди кармашек с кугиклами. Тогда ворон подносил их согнутыми к рту, начинал дуть, как в дудочные ствальцы. Ветер, может быть, и рад был бы обойти с безмельтешения перед глазами, но ученика не щунял. Знал уже. Парню лучше всего сочиняется вот так, на ходу, на бегу. Котляр лишь раз укорно подал голос. Владычицы, дай терпение. Ты, значит, меня плясовой надумал порадовать?» Ворон даже остановился. «Нет, учитель». «Нет, конечно. Тогда что приплясываешь?» Ворон виновато моргнул. «Воля твоя, отец! Больше не стану!» Лучший из учеников в самом деле был невозможен. Ведь вроде трепетно слушал, пока ветер ему объяснял упущения и ошибки городского орудия. А в итоге что? Новая песня. Да небось опять такая, что и не похвалишься перед братьями по служению. Ветер не сводил глаз с ученика. Статью вымахал кому угодно на зависть, оплечился... А приглядишься, мальчишка. Язык вперед ума на седмицу. Не допрыгался бы, когда учителя рядом не будет. Ворон вдруг остановился. Незрячо уставился на котлера, губы шевелились, ноги переминались, как спутанные. Потом глаза вспыхнули. — Учитель! — Спросят внуки подросшие. — Подскажи созвучи. Вот опять. Поди разбери, нужно оно ему это созвучие или названного отца почтить вздумал, другого в свое творение допускать, почти то же, что невесту доверить. Ветер это хорошо понимал. «Внук, уйди по-хорошему!» прогудел он, не допустив ни тени насмешки. Ворон ошалело уставился на него. Наконец хлопнул себя по бедрам ладонями, сломался пополам от веселья. Вышло так заразно, что с вороном, придерживая шейник, расхохотался ветер. Это и был смех, ударивший лихаря по ту сторону двери. Смеяться полулежа, да на цепи, было неудобно и больно. В конце концов ветер закашлялся, смолк. Ученик встревоженно бросился к нему, но котляр отмахнулся. «Песня-то когда будет? Полдня бормочешь, туда-сюда бегаешь, мочи нет уже!» Нахальный дикомыт посмотрел сверху вниз, воздел палец, что-то быстро повторил про себя, выпрямился во весь рост, расправил плечи, запел. Начал негромко, но разошелся, голос легко объял холодницу, потек сквозь дверь и окно, распространился по крепости, как в день, когда он пытался защитить космохвоста. «Город мой, город ласковый, в лукоморье у розовых волн, станет сбывшейся сказкою новый день, и я к тебе направлю свой челн». Спросят внуки подросшие, Где же город из песен твоих? Со слезою непрошенный, я отвечу, Нет его в пределах земных. Где мой очаг? Где мой ночлег? Кануло, сгинуло. Который год, который век, Сколько их минуло? Будет вновь расти трава, Мы засучим рукава, возведем и вернем не на словах. Город мой, город утренний, на ладонях привольных лугов. Сквозь туман перламутровый различу твердыни стены башни дворцов. Каждый в свой черед воплоти сойдет на землю, каждый бьется сам. Славу или срам приемля. Город мой, славный город мой, Я вернусь вместе с солнцем и весной. Наши памяти светочи указывают нам путь сквозь беду. По серебряной ленточке, вновь на берег морской, Предрассветной порой я приду. Город мой, сердце вотчина, Пусть твердят, что остался лишь прах. — Наша песня не кончена, и домчусь да к тебе я на крылатых ветрах. Голосницу этим словам парень дал заковыристую. — Спой еще раз, — потребовал ветер, когда ученик смолк, запыхавшийся и счастливый. Ворон спел, вышло спокойнее, зато как-то богаче. Ветер вдруг спросил, — Ты, дурак, хоть записываешь, что получилось? Ворон даже покраснил. В самом деле чувствую себя дураком. — Так ты сам говорил? Безделица? — Нет на свете безделец. Есть безделюги, — строго проговорил ветер. Помолчал, сокрушенно сложил брови домиком. И опять горе-луковое, хоть бы слово в похвалу справедливой — По-твоему, это хорошо, сын? Ворон покорно опустил голову. — Воля твоя, отец. А почему вы с дядей Космохвостом без конца наказанные сидели? Ветер усмехнулся, посмотрел на него. Рукой разгладил усы. «Меня стругали за песни», — сказал он наконец. «А Космохвоста — за то, что вступался». «Люди верно говорят. В дороге даже и отец сыну товарищ. Вся к другому помогай, иначе до дому не добредешь». Про холодницу тоже такое присловие можно сложить. Только холодных сидельцев куда меньше, чем странников на дорогах. Последняя ночь покаяния выдалась совсем гиблой. Двое узников жались вместе шкурой, чувствуя, как высоко над ними челюсти мороза стискивали утлый купол тумана. За песни стругали. — Учитель? — шепотом спросил ворон, когда согласно поворачивались на другой бок. — А про что были те песни, о которых с тебя правили? Ветер долго не хотел отзываться, наконец буркнул. Я с тех пор поумнел. И тебе желаю. Ворона очень тянуло подступить с расспросами, пока длилась их близость наедине. Он не посмел. Наверное, ветер воздавал славу матери, не владычице, простой смертной женщине, что надела свой оберег маленькому Агрому. Наставнику Агрома это не нравилось, и он, а дядя Космохвост... Ветер вдруг спросил. «У вас на коновом вене что-нибудь говорят про то, что сын Аотха-мученика мог быть спасен?» Ворона так и потянула вывалить учителю все без утайки. «Нет». Клятва молчать данное в детстве держала крепко. Он зевнул. «Где мы, а где Андархайна? На что нам чужие цари? В пограничье, может, что и болтают, а наш лес далеко». Ветер улыбнулся, лежа к нему спиной. Опенок не увидел этой улыбки. Спали урывками. Отсиживая один, ворон сейчас по испытанному обыку вставал бы попрыгать, поприседать, окулачить призрачного злодея. Ветра не пускало цепи, дикомыт не мог покинуть его. Кутал учитель обоими одеялами, тормошил, помогал повернуться, грел спину. Знал, как легко привязывается здесь в холоднице изнуряющий кашель. Лихорь плакал за дверью», — сказал он когда вновь поворачивались. Ветер даже дрему стряхнул. Удивился. «Тебе что, жаль его? От кого бы другого?» Ворон смутился, передернул плечами. Он вовсе не забыл с тенью, житую Росточи, и семью Ознобиши. Но когда свирепый воин вроде лихо ремается на коленях и плачет, злорадствовать почему-то не хочется. Ворон спросил. «У столба. Ну, заголяли меня. Что он так взбесился?» Опять я его за болячку схватил. — Это еще урок тебе, дураку, — сказал ветер. — Помнишь, я вам назидал? Будь хоть великан, а сломанный палец найдется. Если ты воин, должен знать, у кого где болячка. У друга, чтобы оградить, у врага. В и ты угадал верно. Брекало поскудничал, страшась, как бы владычица вправду не требовала отплаты. Только ты действовал по наитию, поскольку еще глуп. «А надо как было?» «Надо не угадывать. Надо знать. Если бьешь, бей наверняка». Когда-то мне занадобился подход к одному волостелю. Добраться до господина оказалось непросто, но я обратил внимание на слугу. Тот терял разум, играя в кости. Очень любил хозяина, чье достояние тратил, и пуще смерти боялся предводителя своего же домашнего войска. «И как ты поступил?» Я выждал, пока эта пыль проиграет вещицу, за которую, дознавшись, его бы не пощадили. Я добыл спущенное и отдал слуге, чтобы он мог на место вернуть. Он вернул? Да. И с тех пор исправно доносит мне обо всем, что я хочу знать. Воля твоя, учитель. Значит, ты заставил его предать господина? Что мы хитрые, что нет, я его не ломал. Я позволил слуге думать, что с моей помощью он опасает хозяина от врагов. А на самом деле? На самом деле? Его господин с тех пор у меня на ладони. Когда владычица захочет, чтобы я сжал кулак, я его сожму. Наверняка. А я, отец, за какой палец ухватит меня? Ветер усмехнулся в темноте. Вот уж кого он видел насквозь. Знал лучше, чем дикомыт, сам себя знал. Он ответил, не задумываясь. Ты честный и верный. Таким, как ты, нужно держать ухо востро. Чужой верностью охоче пользоваться те, кто своей не припас. А таких на свете в достатке. А еще, отец, сам смекай. Каждый что-то любит, чего-то боится. Ты и я. Лихарь. Ворон задумался. «Ты владычицу любишь, матушку лелеял, но разве боишься?» «Боюсь». «Учитель, ты за нас? За учеников?» «Если бы тебя растяпу в городе повели на кобылу, я бы на себя выменивать прибежал». Котляр повернул голову, спросил через плечо. «Помнишь, мотуш расслабленная лежала?» «Как не помнить?» — прошептал ворон. Ему показалось, ветер скрипнул зубами. Когда я нашел ее и увидел, что с ней усталось, я захотел узнать, чья смерть должна стать отплатой. Но выведал лишь, что однажды утром за седмицу до моего прихода она просто не встала. — За седмицу! — тихо повторил ворон. — Да. Порой, мне кажется, если бы я расторопнее поворачивался тогда... Не мешкал с одним, с другим, с третьим. Я мог бы застать ее. Что, если она заболела от горя, от того, что потеряла надежду? Бойся не успеть, сын, как я боюсь. Никогда не откладывай того, что может сгинуть и оставить тебя так вот гадать. Ветер хрипло выдохнул, помолчал. Сказал совсем другим голосом. В кутовой ворге я подарил тебе щенка. Потом отнял. — Если хочешь, — Ворон твердо ответил, — ты правильно поступил, отец. Я провинился. Я должен был принять наказание. Последняя бесконечная ночь тяжело далась всем. Стояла еще кромешная темень, когда вышел державец Инберн. Высыпали ученики, молча выстрелились во дворе. Воробыш принес охапку факелов и огонь. Едва на востоке небо родилась неспешная синева, к дверям холодницы прибежал с ключами шагала. Лихарь не сумел сразу встать с колен, кивнул ему «Открывай!». Пока гнездаренок побеждал тугой замок, пока возился внутри, лихорь кое-как оживил ноги, поднялся, чуть не упал, схватился за стену. Беремет дернулся было к нему, вовремя передумал. Во дворе затрещали факелы. Ребята стали петь хвалу, сперва в разнобой, потом все стройнее. В провале двери наметилось движение. Взявшие честь медлительно поднимались по ступеням, восходили навстречу рвущимся пламенам, оба качались, осунувшиеся, нетвердые, одинаково жмурили глаза на свет. Лихарь поймал взгляд ветра, полный гордости. «Помнишь, старший сын?» Если этот упрямец у меня из рук есть начнет. Кажется, я вправду стою кое-чего. Дикамы двигался чуть позади, поддерживая котлера. Он был выше ростом. Теперь это сделалось очень заметно. Иные обратили внимание, что он впервые оставил плести косу, убрал волосы по-андарски. Ворон смотрел сурово и сдержанно. Между бровями легла отвесная складка. Ученик шел за своим великим учителем.